Лошадка под вихарьком была из моей конюшни. Сама конюшня располагалась за пару улиц от моей резиденции. Это была конюшня графа Парижского, у которого Жефруа арендовал полдюжины стоил. Псарня была подальше, в соседнем квартале. Там же любимые охотничьи птицы Жефруа де Мото. Я туда не совался. Хоть и говорят, что охотничьи псы преданы тому, кто их на охоту водит, но мало ли. А вот в конюшню заглянул. Любимый боевой жеребец Жифруа погиб на поле брани вместе с хозяином. В депозите осталось пять лошадок. 4 для общих нужд, пятый – молодой рыцарский конь, купленный Беллатори сравнительно недавно. Я попытался наладить с ним контакт с помощью фруктовой взятки. Жеребец отнесся к подачке благосклонно. Глядишь, договоримся. Лошадки ничуть не глупее собак, а рыцарские вдобавок отличаются исключительной преданностью хозяину. У меня была возможность в этом убедиться, когда мы осваивали трофейных коней. Но вернемся к моему оруженосцу. Намечалась очередная миссия по выкупу пленных. Вихарек вступил в ее ряды с горской серебра в кармане, моей долей в общеблаготворительном фонде. Пока они выезжали из города, я успел подняться на стену и получил возможность наблюдать за процессом. По ту сторону рва покупателей, в кавычках, Ожидала группа викингов с дюжиной пленных в потрепанных одеждах церковных иерархов. Присмотревшись, я обнаружил в числе продавцов моего скидя. Удачно получилось. Вот и думаю, после этого на чьей стороне высшие силы. Уверенный в успехе операции, я слез со стены двинулся по узенькой улочке к дому моей пылкой маленькой Филиси. По опыту я знал, что торговаться франки и викинги будут часа три, не меньше. Как раз успеем разок-другой перепихнуться и перекусить. Повару Филиси не читам мои бабки-кухарки. В битве я не участвовал. Больной потому что. Зато со стены наблюдал процесс во всех деталях. Лагерь викингов, сотни заполонивших сено кораблей, оба франкских войска, выступивших одновременно из двух ворот, сотни рыцарей, тысячи конок, десятки тысяч вояк попроще, военное знамя короля, знаменитая Арифламма, Алая с золотом, пламенела над группой войск, нацелившейся на лагерь Рагнара. Величественное зрелище. Вторая армия попроще, предводительствуемая тем самым герцогом, что активно ратовал за разделение войска, ползла по противоположному берегу. Задача – блокировать попытки разбитых королем норманов ускользнуть по ту сторону сена. Лагерь викингов. Изрядных размеров поле, огороженное чистоколом. Снизу не просматривался, зато со стены можно было рассмотреть кое-что. Например, отсутствие знамени ворона над нашим самым большим шатром. Однако насторожить короля должно было не это. Знамя пусть, а вот то, что у ворот лагеря не было никакого шевеления, озаботило бы любого, кто хоть чуть-чуть знал Рагнара и его воинов. Нет, в стиле норманов отсиживаться в укрытии, когда враг идет на них. Прямо сейчас викинги должны выбежать из лагеря и быстренько выстроиться в боевой порядок, а вместо этого отходящие от берега Дракары. королевские рыцари тоже увидели это бегство в кавычках и так обрадовались, будто уже победили. Я услышал громогласные ликующие вопли. Еще бы враг бежит еще до начала сражения и увидал, как конница прибавила ходу, отрываясь от пехоты. Будь с фланга у королевского войска какое-нибудь укрытие. Я бы предположил возможность засады. Но на добрых две мили ничего способно укрыть войско. Корабли викингов продолжали отчаливать. Четко, быстро, системно. Мало похоже на бегство. Весь огромный флот пришел в движение. Очень слаженно. Первые уже миновали середину реки, когда доблестные шевалье подскакали к лагерю. К этому времени на песочке остался лишь один единственный кнор. Вероятно, серьезно поврежденный. И ни одного викинга. На противоположный берег отправилась вся армия Рагнара Конунга. Королю и его рыцарям осталось лишь наблюдать за тем, как норманы высаживаются на том берегу и выстраиваются для битвы. Идиотский замысел разделения войска привел к ожидаемому результату. Будь в голове французского военачальника побольше мозгов, он скомандовал бы отступление. Но герцог был уверен, что его латная конница запросто стопчет каких-то пеших язычников. И протрубил атаку. Атаковать строй викингов все равно, что идти в кавалерийскую атаку на танки. Даже при встрече со значительно превосходящими силами, норманы были практически неуязвимы. Выстраивались кругом или прямоугольником в две линии. Щит к щиту, тупые концы копий в землю. Добро пожаловать в ад. В общем, атака прошла с ожидаемым результатом. Герцог пал, вместе с ним полегло несколько десятков шевалье. Остальные экстренно тормозили. Пехота, которой полагалось ворваться в пробитую брешь, топталась на месте. Лучники, правда, продолжали осыпать северян стрелами, но урон был ничтожный. Хорошие доспехи, крепкие щиты, отменная выучка. Армия Рагнала двинулась. Грозный рев викингов докатился до парижских стен. Франки побежали, их было много. Никак не меньше, чем северян, если считать по головам. Но головы уже отключились. Пришли в действие ноги. Однако избегством не вышло. Пока лишенные руководства франки зависли перед нормандским строем, часть дракаров поднялась вверх по течению и высадила десант, отрезавший франков от города. И началось то, что норманы умели делать очень хорошо. Резня.